Тропинка пересекла небольшую поляну и нырнула в заросли тёрна. Тут было сыро, ухабисто, и нам пришлось снова обуться. Терн, еще совсем не спелый, свисал над дорожкой ветками, усыпанными дымчато-голубыми ягодами. При виде Терна, мне невольно свело скулы. Сколько его пришлось поесть в свое время? Ягода моего детства. Ягода-кормилица. Терн обладал удивительной особенностью. Чем сильнее его били морозы, тем слаще он становился и не осыпался. Он мог держаться всю зиму и часть весны, до самого жаркого солнца. Леса вокруг нас изобиловали тёрном, и, возможно, эта ягода спасла не одну жизнь от голодной смерти. Собирать тёрн обычно шли гурьбой, в основном старики и дети. В тёплый солнечный день из деревни выходила вереница людей в черных длинных пальто, в полушубках, шинелях, с мешками, лукошками, ведрами некоторые везли санки. Стоял веселый гомон, Мальчишки кидались снежками, деды густо дымили пахучим самосадом. Сбоку бежали, обнюхивая редкие будылья подсолнечника, деревенские дворняшки с хвостами-кренделями. Если с нами были взрослые девчата, непременно запивалась какая-нибудь песня с нехитрой мелодией. Песня летела через бесконечные белые поля, натыкалась на далекий лес и возвращалась назад тихим эхом-шепотом. Терн начинался километрах в пяти в неглубокой балке, Издалека казалось, что на снегу расплыло синее чернильное пятно. Потом балка становилась глубже, терн выше и гуще, балка сходу врезалась в лес и исчезала в нем, а терн, рассыпавшись, охватывал лес полукольцом. Синее пятно, разлившееся в чистом поле, привлекало к себе все живое: и птиц, и людей, и зверье. Еще за полкилометра был слышен птичий гомон, особенно в тихий солнечный день. Палакомица сочным терном прилетали воробьи. Сороки, щеглы, клесты. Птиц было так много, что кусты раскачивались, как в сильный ветер. Людей птицы не боялись. И только если наши интересы сталкивались на какой-нибудь соблазнительной ветке, птицы неохотно отлетали в сторону. А сороки иногда, когда были особенно голодные, раскрывали клювы и издавали злобные звуки, устрашающие кося глазом. К обеду обычно все успевали набрать терну. На рыжем от прошлогодней травы склоне оврага, обращенном к солнцу, выставлялись котелки, ведра, лукошки, полные дымчато-серых ягод, на которых виднелись следы пальцев тех, кто их собирал. Раскладывали два-три, в зависимости от количества людей, костра, ставили принесенные из дома солдатские котелки, и вскоре, тревожей волнуя все живое, по косогору, по терновнику растекался перемешанный с дымом запах каши. На сбор терна выходили как на праздник, уж кто-нибудь обязательно припасал завернутый в тряпочку кусочек сала. Сохранившийся бог ведает как с довоенных времен или вымененный на что-либо на райцентровском базаре. Сало мелко крошил трофейным ножом на своей загрубевшей, как гладильная доска, ладони дед-старейшина. Получались тоненькие розоватые льдинки. Потом дед резал их поперек, выходили кубики. Пригоршня шевелящихся на дедовой ладони розоватых кубиков». Дед медлил перед тем, как бросить их в котёл. Все вокруг затихали, не сводя глаз с руки лопаты, и чего-то ждали. И дед чего-то ждал. Может быть, мы ждали, что наш старейшина, не совладав с искушением, съест эти кубики. Дед, наверное, знал об этих наших тайных мыслях. Подавив вздох, он разом бросал кубики в кипящий котел. Два-три кубика обычно прилипали к дедово, изрезанные глубокими морщинами ладони, а может, старик наружно сжимал свои морщины так, что в них застревали кубики. «Во, прилипли», — говорил дед с удивлением, глядя на кубики. «А ну, кто смелый, налетай». Смелых не было. Дед знал, что их не будет. «Иди ты, мальчонок», — манил старшина корявым, как сук пальцем самого маленького и квелого. «Иди, полакомься». Деды приносили с собой потертые военные фляжки с самогоном. Перед кашей они пускали их по кругу. Прикладывались по очереди. И старухи, и молодухи, и ребята, кто постарше. Потом старейшина честно разливал еду по деревянным самодельным, изготовленным местным безногим плотникам, чашкам. Все молча, быстро ели и, завернувшись в фуфайки или шинели, ложились на бугор отдохнуть. Деды закуривали крепкий самосад, дым облаком повисал над всеми, и было не так холодно. Кто-нибудь затягивал песню. Военных песен тогда еще не пели. Пели старинные, дореволюционные, сложенные еще во времена крепостного права и бог весть, как сохранившиеся в памяти. Пели про страдания девушек, насильно отдаваемых замуж за нелюбимого или поруганных барином, про нестерпимое солнце и бесконечное жневье, про руки в кровавых мозолях, которые уже не могут держать серп. Но чаще всего это были любовные песни, тягучие, жалостливые песни, мол, разлюбил милый, ушел к другой. И тут кто-нибудь из женщин, из тех, у кого была похоронка, начинал тихо плакать. К ней присоединялась другая, третья, плач превращался в монотонный, бесконечный крик. Я ложился на мерзлую землю, где мертвая желтая трава была погуще, чуть поудаль от костра, чтобы не мешал дым и меньше был слышен этот жуткий крик. Плотнее завернувшись в фуфайку, подтянув ноги к коленям, я поворачивался на бок, лицом к солнцу и смотрел в близкое мутное небо. Горизонт был совсем рядом, сразу за балкой с терновником. Широко открытыми глазами я смотрел на солнце, слушал глухой кашель стариков, курящих самосад, тихий заунывный плач женщин, осторожные голоса мальчишек, которые говорили о том, где еще можно достать топку. Несломные стебли кукурузы, будыли подсолнечника, и о предстоящем походе за 15 километров в настоящий лес, где можно найти, если посчастливиться, волчьи ягоды для чернил. Ах, какие получались прекрасные чернилы из волчьих ягод и самогонки густые, черные, быстро высыхающие, не расплывающиеся, не боящиеся даже самых сильных морозов! Я слушал треск Сучи в костре, шелест по у своего лица, которая обтекала меня поднимаясь вверх по склону, накапливалась у подошв валенок маленькими сугробами, насыпала под спину мягкого, хрусткого, как крахмал снега, так что мне вскоре становилось очень удобно лежать. Слушал стук ветвей в недалеком терновнике, неуютный, тревожный, негромкий, неуверенный писк птиц, которые торопливо клевали ягоды, постоянно прислушиваясь и оглядываясь, их пугала усиливавшаяся пурга. Слушал стук своего замерзающего сердца, Сердце билось еле-еле, и временами мне казалось, что оно остановилось, и я живу просто так, без сердца, по привычке, и буду лежать вечно. Никогда не наступит весна, никогда не кончится война, никогда не вернется отец. Вставай! Ты же совсем замерз! Мать теребит меня за плечо. Боже, щеки-то, щеки совсем белые! Мне труд снегом щеки дают пригубить из фляжки. Становится тепло. Однажды я отстал. Это случилось в марте, во время сильного тумана. Туман налетел, как это всегда бывает в начале весны, неожиданно. Только что чуть ли не по-летнему припекало солнце, похрустывал под ногами снежок, слепленный легким морозцем, звонко сияли дали, припорошенные, точно угольной пылью, щеткой оживающего, готовящегося к жизни леса. Склоны оврагов и балок блестели тысячу зеркал, и было совсем здорово, если с собой захватил ледяной круг. Мы иногда брали с собой ледяные круги, чтобы по пути покататься с горок. «Эгегей! Я здесь!» — закричал я, но туман словно липнул к звукам, обволакивая их, как ватой, и осторожно укладывал на землю. Затем я отчетливо услышал, что кто-то отозвался на мой зов, хотя и совсем с другой стороны, нежели я ожидал. Это было странно. Может быть, они обошли овраг цепью? Мы всегда искали пропавших цепью. Этому мы научились у немцев, когда они прочесывали нашу местность в поисках партизан. Я пошел на крик. Выбрался из оврага, началось поле, но крик больше не повторился, и вокруг не было никаких следов. Я остановился и прислушался. Было абсолютно тихо, только слышался слабый-слабый, как шум в ушах в шорох. Наверное, этот туман ел снег». И вдруг рядом громыхнул взрыв. Взрыв раздался очень близко, наверное, в какой-то сотни метров, потому что на мгновение толпа тумана разорвалась, и стало видно блеклое небо, рыжие клубы дыма и ржавые зигзаги огня. «Мина? Конечно, мина. Все места вокруг деревни были дважды заминированы, когда наши отступали в начале войны, когда отступали немцы. Правда, потом минеры основательно прочистили поле и лес, но кое-где мины еще оставались». Раздававшийся время от времени в поле взрыв напоминал об этом. Заяц или человек продолжали работу по расчистке. Неужели кто-то из наших напоролся? Я побежал в сторону, где только что, как стеклянный колпак на керосиновой лампе, лопнул взрыв. Я бежал, ничуть не думая о себе, о том, что мины обычно не лежат одиноко. И тут я увидел кровавое пятно. Пятно расползлось по снегу кляксой. Вернее, от клякса остались только длинные красные щупальца, а в середине пятна все смешалось — земля, кровь, снег. Я с ужасом вглядывался в это месиво. Там не было того, что невольно искали мои глаза. В туман от места взрыва уходил длинный широкий кровавый след. Человек остался жив и пополз. «Почему он ползет? Разве некому его взять на руки, соорудить носилки?» Я бежал по кровавому следу, боясь отвернуть в сторону, чтобы не потерять его, и мои ноги выше колена Фуфайка были в крови. И вдруг след оборвался, и я увидел его. Это был волк. Он сидел на снегу, расставив передние лапы, и в упор смотрел на меня. Очевидно, он давно слышал мои шаги, мое хриплое загнанное дыхание и приготовился к схватке за остатки своей жизни». Он не сомневался, что кто-то сильный, голодный, здоровый, бежит по его следу, чтобы добить. Он ведь тоже всегда так делал. Кто же это может равнодушно пройти мимо свежего, еще дымящегося на морозе, волнующего до спазма желудки запаха свежей крови? Волк встретил меня сидя. В его глазах я прочел тоску и отчаяние. Сейчас выскочит длинное острое пламя, насквозь пронзит. Я остановился в двух шагах от зверя. Значит, не кто-то из наших, а волк Сам того не подозревая, волк спас кому-то жизнь. Волк смотрел на меня, чуть наклонив свою большую лобастую умную голову. Во мне вдруг возникло странное чувство. Мне стало жаль волка. Я шагнул к нему и совершенно неожиданно для себя погладил волка по лобастой голове, между ушами, как гладят собаку. И волк поступил так же, как собака. Он нагнул голову и закрыл глаза. Потом я ушел. Сделав три шага, я оглянулся. Туман уже скрыл раненого зверя, но все равно сквозь туман я чувствовал его взгляд. Мне казалось, что взгляд выражал недоумение. Вскоре я нашел своих, но ничего им не сказал про волка. В то время волки были для нас большими врагами, и, наверное, старики захотели бы его добить. Не знаю, выжил ли тот зверь. Скорее всего, нет. Уж очень он тяжело был ранен, но с тех пор я не боюсь волков.